Глава четвертая. Все, что недавно захватывало меня в моем одиночестве. Парк, не нарушенный схватками искусственных ураганов, странные пейзажи потустороннего мира. Ничего этого для меня больше не существовало. Только четырехугольник стерео и фигуры, проплывающие в его свете. Фермор, столица Клора. Ощущал себя центром планеты, столько в нем собралось знатных персон. Так они были важны и властительны. И сами клуры, народ незаурядного ума и красочной внешности, терялись среди своих роскошных гостей. Я много раз видел Амина Аминтолу и на стерео, и на газетных страницах. Он мужчина красивый, но что он способен принимать актерские позы, переодеваться по десятку раз на день, так долго и так напыщенно ораторствовать и не подозревал. Конференция наших противников и колеблющихся нейтралов была задумана как вселенское деловое совещание. Вероятно, оно и было таким, где-то в закрытых комнатах. А на экране блистал нарядный спектакль. Радость для глаз, а не торжество ума. «Возвращаюсь». Сообщил я при когда Аминтола произнес свою заранее расхваленную речь: Завтра присылаю водолет. Утром водолет стоял у домика. До этого я видел одного охранявшего меня Вареллу, но охранников было два десятка. Они все высыпали провожать меня. Варелла отобрал несколько человек, другие остались. В полете я задремал и проснулся только на площади у дворца. В заседательском зале меня ожидали все ядро, министры и редакторы газет, Пимен Георгию и Константин Фагуста. Дейтели стерео отсутствовали, еще не настало время демонстрировать в эфире мое возвращение. Гамов радостно сказал. «С возрождением, Семипалов!» Он один оценил мое появление как возрождение. Остальные поздравляли только с возвращением. Но радовались все. Большинство лишь сегодня узнало, что я не казнен. Я вспомнил, как плакал пиано на моей казни и спросил, знал ли он, что я вовсе не ухожу в небытие. Он засиял обычной, широкозахватной, на обе щеки улыбкой. Вообще-то, прищепа меня предупредил, но в последнюю минуту я как-то усомнился. Уж слишком все было правдоподобно. Я вспомнил, что в минуту казни тоже засомневался, мистификация это или реальная расправа. Сердечней всех меня поздравил лохматый Фагуста. Он так тряс своей чудовищной шевелюрой, так сжимал мою руку, его глаза так растроганно блестели, что можно было подумать, что он радуется возвращению в жизнь любимого друга. Впрочем, говорил он в своей обычной манере. «Семипалов, я искренне рад, что вы ногами на земле, а не в гробу. И нетерпеливо надеюсь, что вскоре мы будем с еще большим усердием портить друг другу кровь». Пимен Георгию ограничился только поклоном и поздравлениями. Гамов показал на председательское место. «Семипалов, ведите ядро. Сегодня вы глава нашего праздника». «Отлично». Для начала информация о положении в стране и на фронте. Один за другим каждый сообщал о делах в своем ведомстве. Все происходило так, как и должно было происходить. Периодические разговоры с прищепой по интердатчику обеспечили меня достаточной информацией. Я закрыл ядро. Теперь я пойду в ставку. Прошу со мной пиано, прищепу и штупу. Я тоже пойду с вами, объявил Гамов. Когда мы шли во флигель дворца, где размещалась ставка, прищепа тихо спросил. «Андрей, проинформировать Елену о твоем возвращении? Она пока не знает, что ты живой. И пусть не знает, пока об этом не скажут всем. Мне не до нее, Павел. Сейчас надо готовить наше главное наступление». В ставке я сказал. «Итак, приступаем ко второй части стратегического плана». Внезапному переходу от затянувшегося отступления к атаке. Формирование водолетной армии закончено. Все воздушные дивизии должны передислоцироваться на боевые позиции. Это сделано Пиано. Был один из редких случаев, когда Пиано не маскировал истинное настроение улыбкой. Он волновался. Зато улыбался Гамов. Гамову нравилось, что я так решительно возвращаю себе свои функции военного министра и заместителя диктатора. «Буду показывать, а не рассказывать», — Пиану поднял деревянную каску. «Все наши воздушные дивизии уже на стартовых площадках. Сейчас вы увидите, как они реально выглядят. Но раньше обзор с воздуха, какой могут дать аэроразведчики Вакселя». Обзор с воздуха живописал сплошные леса, дикие скалы, ни малейшего намека на дороги, сооружения, машины. А наши датчики показали под кронами деревьев в искусственных пещерах и обширных ангарах новенькие водолеты. Десятки машин в каждом укрытии. Сотни машин на всех стартовых базах. Я мог гордиться. Этот могущественный флот — моя задумка был главной нашей ставкой в борьбе со всем миром, не с одной Кортезией. Пиано переключил экран на театр военных действий, карту, оставленной нами Ламарии, изменившей нам Патины, и наших западных областей, по полям которых двигались соединенные армии Вакселя, Родеров и Патинов. Ваксель воевал головой, а не одними мускулами. Его собственные дивизии напирали впереди, патины только поддерживали. А воинственные родеры, замыкая движение, должны были довершать последним ударом битву с нами, а в случае нашего неожиданного прорыва разгромить прорвавшиеся войска. «Не просочились ли к Вакселю слухи о нашем готовящемся наступлении?» – спросил я пьяно. «Он учитывает возможность нашего наступления» но считает его маловероятным. Просто он воюет по всей строгости своих военных уставов. С этим, конечно, можно было согласиться. Я сказал. Итак, вторая фаза войны. Атака всеми водолетами. Но не открывает ли конференция в Клуре новые возможности? Вы об этом не думали, Пиано? Думали. И предлагаем такое дополнение. Основные воздушные дивизии высаживают десанты в тылу Вакселя, захватывают лагеря наших военнопленных, но одна нападает на Клор, чтобы захватить в плен всю конференцию. Эту десантную дивизию сопровождают еще две. Их задача навязать сражение водолетом противника, прикрывающим небо Клора, и обеспечить свободу десантникам. «Вы догадываетесь, Семипалов, какой воздушной дивизии мы поручим захват столицы Клура?» — спросил улыбающийся Гамов. «Конечно, полковника Корнея Каплина. Да, ей. Недавние мятежники, рвавшиеся на войну, теперь на деле покажут, чего стоят». И Гамов не удержался, похвалился своей памятью. «Говорю, в частности, о четырех командирах бригад». Альфреде Пальмане, Иване Кордобине, Сергею Скрипнике, Жанне Вильта. «Следующий вопрос метеообеспечения», — сказал я. Что подоложил? «Тучи будут. И на такой высоте, как вы укажете. Ураганы прикроют воздушные пути наших водолетов. Резервы энерговоды для метеонаступления подготовлены». «Тогда последний вопрос. Когда выступаем?» — спросил Пиано. «Завтра», — сказал я.